Глава двадцать Разумеется, и кардинал, и герцог пожелали осмотреть зерно. Солдаты притащили мешки прямо в комнату, где так уютно расположилась наша компания. Когда вояки удалились, я лично развязал шнурок на мешке с просеянной пшеницей. Здоровые и чистые зерна выглядели настолько обыкновенно, что кардинал Мариона переглянулся с его светлостью и незаметно пожал плечами, как бы говоря, ну и что здесь странного? Герцог Бальгер наклонился, зачерпнул полную горсть пшеницы и медленно пересыпал зерна, пытаясь увидеть в них хоть что-то зловещее. Затем так же, как кардинал, пожал плечами и вопросительно глянул на меня. Я про себя ухмыльнулся и развязал второй мешок. Зрелище больной пшеницы на фоне здоровой было столь впечатляющим, что кардинал и герцог перекрестились почти синхронно. Видите? Все это попадает в пищу не только простым крестьянам, но и нам с вами, господа. По капле, по нескольку зерен за раз мы съедаем каждый день. И когда внутри нас скапливается целая горсть вот этой гадости, мы заболеваем. Кардинал снова перекрестился и отошел от мешка подальше. Герцог выдохнул и сказал «Прошу вас, присаживайтесь, святой отец». И, обращаясь ко мне, добавил «Расскажите, граф, как вы избавились от заразы? Вы же понимаете, что простолюдины в основном едят именно хлеб. Но количество зерна, которое им требуется, они не смогут перебирать вручную столько, чтобы не умереть с голоду». «Это не нужно перебирать вручную ваша светлость. Я приказал изготовить сито с ячейками разного размера. Рожь приходится просеивать несколько раз, чтобы избавиться от зерен зла. Заодно, кстати, через похожее сито я пропустил и семенную пшеницу. И знаете что? На полях было намного меньше сорной травы». А чертово зерно я приказал сложить в кучу и просто сжёг. Чертово зерно? Кардинал перекрестился и закивал часто, как китайский болванчик, заметив очень точное название, граф! Очень точное! Некоторое время его светлость и его святейшество еще обсуждали словосочетание Чертово зерно, продолжая коситься в сторону мешков. И тогда я задал вопрос. Так вот, господин кардинал, скажите мне, что это был за сон? Кем он был послан нам? Я перекрестился и, глянув в глаза герцогу, продолжил: Правильно ли я сделал, что приказал просеять зерно? Нужно ли рассказать об этом другим? До сих пор ни я, ни моя жена никому и словом не обмолвились. Герцог некоторое время помолчал а потом перевел взгляд на кардинала и произнес что вы решите святой отец что скажет на это святая матерь церковь его святейшество сидел поджав губы и размышлял о чем то пока наконец то не принял решение я не могу сделать выбор единолично конечно у меня есть свои соображения но такой вопрос вправе решить Только коллегия кардиналов. Может быть, придется обращаться и к папе. В любом случае, я должен известить святой престол». Герцог недовольно поморщился и спросил. «Нам-то что сейчас делать?» Его Преосвященство несколько неопределенно пожал плечами в ответ, и герцог Бальгер, слегка прихлопнув ладонью по столу, приказал мне. — Готовьтесь к поездке в столицу, граф Вайерман. Я не вижу смысла писать его королевскому величеству и считаю необходимым лично отвести вот это. Он кивнул в сторону стоящих на полу мешков. «Королю — Королю! В общем-то, затевая всю эту историю, примерно на такой результат мы с Клэр и рассчитывали. Именно поэтому в обозе Вместе с нами прибыли и вещи для длительного путешествия. Была одна проблема, которая требовала помощи от его светлости. «Господин герцог, мне не на кого оставить графство. Я слишком плохо знаю людей, живущих там, а большую часть солдат мне придется взять с собой для охраны. Кто будет управлять землями в моё отсутствие? Я был бы благодарен вам, если бы вы дали мне на время...» «Верного человека!» «Я подумаю, граф, но сильно не беспокойтесь. Найдем мы вам помощника. Выезжаем через три дня, так что будьте готовы». «Что делать с зерном, ваша светлость? Оставьте здесь. Я прикажу хранить его отдельно и не спускать глаз». На этом наша беседа закончилась, и мы с Клэр, откланившись, вернулись в свою комнату. «Господи, как я волновалась!» Клэр и в самом деле выглядела несколько бледной, и я предложил ей: Полежи и отдохни, радость моя. К путешествию у нас все готово. Сегодня мы вполне можем побездельничать. Хотя наша легенда была отрепетирована не один и не два раза, все равно во мне сидел какой-то подсознательный страх разоблачения. Однако Освальд рассчитал все правильно. Увидев зерно, пораженное с парыньей, и герцог, и кардинал были весьма впечатлены. Им не слишком понравилось утверждение, что зерно до посева нужно хранить минимум год, а лучше два. Им не слишком понравилось то, что для обработки необходимы сита с ячейками определенных размеров. Им вообще не понравилась эта новость, но слишком уж пугающе выглядели больные зерна. При местном уровне суеверий им, представителям власти, не оставалось ничего другого, как только поверить нам. К концу беседы я почему-то чувствовала себя очень скверно, накатывала слабость, и появилась тошнота. На сегодняшний день у меня были планы, хотелось пристроить украшения, полученные в мастерской, и выяснить, выгодно ли это делать масштабно, сколько я смогу платить мастерицам и какое количество способен употребить местный рынок. Но после всех волнений мы отложили дела. Хорошо было уже то, что его светлость пошел навстречу просьбе Освальда, и обед с ужином нам принесли прямо в покое. Я чувствовала себя слишком слабой, чтобы есть в общем зале. Такое самочувствие я списывала на то, что просто перенервничала перед разговором и во время его. Уже утром следующего дня я чувствовала себя абсолютно нормально, и мы с мужем отправились на рынок. Разумеется, в этот раз нас сопровождала целая группа солдат. Это несколько замедляло наше продвижение, но делало его безопаснее. Освальд сделал выводы из предыдущей поездки и серьезно усилил охрану. От мысли посетить ювелира, у которого я заказывала украшения в комплект к ожерелью, Освальд меня отговорил. «Солнышко мое вряд ли мастер по золоту будет заниматься перепродажей бижутерий. Скорее, нам нужно поискать лавчонку попроще, что-то такое торгующее, например, тканями для мастеров и горожан». Именно этим мы и занялись. Отъехали от центра города и заходили в разные «лавочки», где торговали не бархатом и атласом, а практичными шерстяными тканями, не маркими льняными и хлопковыми полотнами и всевозможной девичьей радостью, атласными лентами, простенькими и грубоватыми кружевами, а также всевозможными кулончиками и сережками, плетенными в основном из медной проволоки. Среди таких вот медных украшений попадались достаточно красивые и сложные – Иногда в них вставляли небольшую капельку стекла или грубовато обработанный простецкий камешек. Конечно, не рубин или корунт, а что-то вроде не слишком качественной яшмы или сердолика. В одной из таких лавочек, где выбор украшений был побольше, я и предложила свой товар. Хозяин лавки невысокий, сухонький и подвижный, слегка замялся, глядя на разложенные перед ним сережки и браслеты, но потом все же громко крикнул — «Карлотта, Карлотта, иди сюда, дорогая!» И со смущенной улыбкой пояснил нам. «Пусть уж жена решает. Она у меня в ком разбирается». Явление Карлоты настолько поразило нас с Освальдом, что мы переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. По-королевски выплывшая в зал дама была на пол головы выше мужа и раза в три толще, чем он — Она двигалась величественно, как корабль, под всеми парусами, отчего достаточно просторная лавка казалась тесной для этой роскошной особы. По хозяйке было видно, что она высоко ценит собственную персону. Массивные серебряные серги-люстры покачивались в ее ушах. Пухлые пальцы украшали крупные персни, и хотя атласное платье явно шили не на нее, но все же для лавочницы это был очень дорогой туалет. Чтобы влезть в бэушный атлас, ей пришлось вшивать в верхнюю часть зеленого туалета оранжевые клинья. Поверх этой роскоши на несколько тесноватую юбку был надет белый передник с кружевными вставками. Карлота не просто выглядела дорого-богато, но и чувствовала себя роскошной красавицей. Лет даме было 25-27, не больше, и при свежей румяной коже и ярких черных глазах с длинными ресницами она выглядела забавной, но очень милой толстушкой. Карлота, красавица моя, посмотри-ка, что предлагает госпожа». Самым приятным было то, что муж смотрел на свое сокровище с нежностью искренней любовью. Карлота кокетливо улыбнулась Освальду, добродушно мне и, строго взглянув на мужа, снисходительно ответила. «Ну, Ференс, показывай!» Чувствовалась в ней ценительница украшений. Она не только внимательно рассмотрела безделушки, но и достаточно быстро отделила несколько украшений из шелка с серебряными швензами и, достав маленькое зеркало, начала прикладывать к собственному лицу. По ней было заметно, что сегодня вечером она перемеряет каждую пару. Мы с Освальдом наблюдали за ней с улыбкой. Пусть она и смотрелась немного нелепо, но была слишком яркой особой на фоне остальных скучноватых лавочниц». Практичных, строгих, но далеко не таких симпатичных и интересных. Именно в этой лавочке мы и оставили все, что я привезла. Старший сын Карлоты, мальчик 7-8 лет, сбегал за законником, который утвердил сделку. Небольшую часть денег нам выплатили сразу, а остальное мы должны были получить после реализации товара. У Карлоты был красивый, глубокий бархатный голос. из переливами и нежно поглаживая приглянувшийся браслетик, она приговаривала. «Даже и не беспокойтесь, ваше прекрасное сиятельство. Сама лично своим покупательницам все покажу и обскажу. И продадим все по самой завлекательной цене. Для себя только самую малость оставим. Уж я-то знаю, как таким важным господам угодить. Так что будьте благонадежны, ваше сиятельство. Всенепременно потрафить сумею». В общем и целом, это был хороший и спокойный день. Утром следующего дня... «Последнего перед отъездом мы завтракали в общей зале, и герцог с Освальдом обсуждали двух кандидатов на место управителя графством во время нашего отсутствия. С утра я чувствовала себя совершенно нормально, но сразу после завтрака, едва мы успели дойти до комнаты, у меня началась рвота. Похоже, встревоженные слуги доложили об этом госпоже герцогине, и та прислала собственного лекаря» мрачноватого и не слишком разговорчивого старичка, который задал мне всего несколько вопросов, а потом, повернувшись к Освальду, сообщил. «Думаю, господин граф, Господь осчастливил вашу семью. Графиня в тягости».